Глава 11. Госпожа Н.Н. Наполеон не был бы самим собой, если бы довольствовался случайной любовью, которую можно просто купить за деньги. В его характере есть, кроме чувственных прихотей, и другие стороны, требующие удовлетворения. Ему знакомы приступы меланхолии, о которых никто не подозревает. Он знает прелесть уединения вдвоем среди толпы. Потребность любви духовной сказывается в нем с годами все сильнее по мере того, как на его пути учащаются удобные случаи удовлетворять чувственность, и в то же время непрерывное возвышение поднимает его над людьми на такую высоту, что он оказывается совершенно одиноким. В конце консульства это настроение еще мимолетно, едва уловимо, но затем оно повторяется и усиливается, становится определеннее и длительнее. Это уже не порыв юной страсти, которую он испытал, когда узнал Жозефину. Рядом с чисто плотской любовью начинает появляться чувство, повторяющееся через известные промежутки времени. Оно раскрывает Наполеоне беспокойную душу, которая постоянно жаждет чего-то неведомого и гонится за мечтой о счастье, так же, как и за мечтой о власти. Когда это чувство еще смутно в нем, обладание, которого он страстно добивается, почти тотчас же гасит в нем страсть, потому что он находит действительность ниже того, о чем мечтал. Чувства его очищаются. Одухотворяются. Физическое обладание перестает быть единственным предметом стремлений, и тогда перед нами встает новый Наполеон, совершенно отличный от того, который удовлетворяет свои физиологические потребности с посетительницей потайного апартамента. Наполеон чуткий, нежный, пользующийся для выражения своих мыслей языком, который может показаться языком героя Остреи. При консульском дворе была молодая женщина, 20 лет, муж, который был на 30 лет старше ее. Он оставил о себе прекрасную память везде, где служил. Это был видный государственный деятель. В одной специальной, но очень важной для национальных финансов области он прослыл знатоком и авторитетом. Жена его была прелестна. Вся грация, вся нежность хорошенькая, с прелестными зубами, чудными белокурыми волосами, орлиным носом, не мог длинным, но тонким и очень характерным, красивые руки маленькие ноги, черты лица не совсем правильные, но очаровательная улыбка и полная гармоничность общего облика, очень своеобразного благодаря длинному разрезу темно синих глаз с поволокой. Правда, эти глаза принимали то выражение, какое угодно было их обладательнице, поэтому им не хватало искренности. Но надо было быть женщиной и ревнивой женщиной, чтобы подметить это. Она дивно танцевала, артистически пела, играла на арфе, умела читать и слушать и тогда еще не очень проявляла свой тонкий ум, который выказала впоследствии. Она обладала большой силой воли, практическим чутьем, была чистолюбива и не особенно разборчива в средствах. Хотя по происхождению она была буржуазка, но ей больше чем знатным дамам были присущи и благородство обращения, и изящный вкус, и торжественность манер, принятых при дворе. Она держалась при этом так гордо и заносчиво, словно и ее предки были не маленькими людьми, не скромными провинциальными буржуа, а герцогами или парами. Ровно через девять месяцев, 5 августа 1804 года, после того, как Жозефина застала ее в апартаментах с Бонапартом, родился ребенок. Он, правда, ничем не выделялся, ни умом, ни наружностью. Но черты, столь характерные, как черты Бонапарта, могут проявиться лишь через поколение и у какого-нибудь из потомков расцвести пышным цветом своей царственной красоты, обличающей их происхождение. Так, без сомнения, и произошло. Это заставило Наполеона усомниться в своем отцовстве, укрепило доверие мужа и упрочило положение жены. Но спустя целое поколение раскрылся секрет, который до тех пор более или менее хорошо хранился. Не она ли та неизвестная дама, которая в конце консульства посещала маленький домик в в котором так таинственно бывал и Наполеон. Та ли это самая женщина, которой Наполеон один, переодевшись, ходил на квартиру, находившуюся в самом центре Парижа? Неизвестно. Приключение в Сен-Клу, по-видимому, одна из тех банальных прихотей, которые не имеют или почти не имеют завтрашнего дня. Напротив, ночные путешествия, какова бы ни была их цель свидетельствует, что Наполеон, обыкновенно большой домосед, был захвачен непреоборимым увлечением, которое редко бывало в его жизни. Здесь есть много темного, что нельзя и пока раскрывать до конца, и что авторы мемуаров, Или их издатели старательно еще больше затемняли до сих пор из уважения к замешанной здесь женщине и ее потомству. Но кое-что освещено достаточно полно и приближает нас к истине. Император выехал в Фонтебло навстречу папе, который едет совершать над ним обряд помазания. Он привез туда свой двор. Всем бросается в глаза, что Бонапарт очень весел, приветлив. После того, как папа ушел в свои апартаменты, он остался у императрицы и разговаривал, главным образом, с присутствующими там женщинами. Жозефина начинает беспокоиться, в ней просыпается ревность. Его поведение кажется ей совершенно неестественным, и она начинает думать, что здесь затевается какая-то интрига. Но кого заподозрить? Она набрасывается на госпожу Ней, которая горячо защищается и доказывает, что император не обращает на нее никакого внимания, что он интересуется одной придворной дамой, которая очень нравится Евгению де Багарне и с которой Жозефина обращается поэтому наилучшим образом. Евгений только ширма. Если эта дама отвечает на его взгляды и, по-видимому, с удовольствием болтает с ним, то на деле она связана исключительно с мюратами. Вернее, с Каролиной, потому что в интригах этого рода сам Мюрат не в счет, и Каролина, которая очень не любит свою заловку и всегда готова сыграть с ней какую-нибудь штуку, сама ведет это предприятие, как будет вести и много других в том же роде. Возвращается в Париж, соглашение еще не достигнуто. Наполеон решительно влюблен и очень неохотно покидает апартаменты императрицы, когда дежурит интересующая его дама. Он отправляется с Жозефиной на спектакли, когда эта дама ее сопровождает. Он придумывает посещение театра запросто. Он, который обыкновенно не разрешает Жозефине ездить в театр иначе, как при самой парадной обстановке, лишь бы и она отправилась с ними. Жозефина беспокоится все больше и больше, пытается объясниться, но встречает отпор, хотя в обществе Наполеон теперь более весел, приветлив и прост, чем когда бы то ни было. Но в тесном кругу, когда интересующие его дамы отсутствуют, он зол и раздражителен. Каждый день Бонапарт устраивает сцены, пишет Жозефина, для которых я не даю никакого повода. Это не жизнь. К карточному столу. В это время он принялся по вечерам играть в карты, или, вернее, делать вид, что играет. Он приглашает каждый раз свою сестру Каролину и двух придворных дам. Одна из них неизменно та, которая ему нравится. Держание брежно карты только для привички. Он подолгу говорит о тончайших ощущениях идеальной и платонической любви, или, не называя имен, никому не обращаясь, начинает отпускать горячие тирады против ревности и ревнивых жен. Жозефина на другом конце салона грустно играет в виз с каким нибудь сановниками, время от времени бросая взгляды на стол любимцев и прислушиваясь к фразам, которые этот полный звучный голос разносит во все концы зала среди почтительного молчания куртизан. На рауте, который военный министр дает в честь государей по случаю коронации, за ужином сидят по обыкновению только дамы за почетным столом императрица с несколькими своими дамами и женами высших сыновников короны и империи. Наполеон отказался занять место. Он обходит зал, разговаривает с каждой из женщин, он ухаживает, любезничает, он служит Жозефине, берет тарелку из рук пажа и подносит ее ей. Он хочет быть любезен только с одной женщиной и не хочет, чтобы это заметили». Одно это доказательство, что он любит. Пройдя вдоль и поперек весь зал, сказав несколько слов каждой женщине, чтобы дать себе право разговаривать с одной из них, он подходит к даме, которая ему нравится, и, смущенный, начинает с того, что обращается к ее соседке. Стоя между двумя стульями, он заводит разговор, втягивает в него интересующую его особу, начинает за ней ухаживать и, предупреждая ее желание, берет для нее со стола соусник — это оливки. — Вы нехорошо делаете, — говорит он ей, — что едите вечером оливки, вам будет худо. И, обращаясь к соседке, прибавляет, — а вы... Вы не едите оливки, вы хорошо делаете, вы вдвойне хорошо делаете, что не подражаете мадам, потому что она во всем неподражаема. Ни одна из этих уловок не ускользнула от Жозефины. Потом, ко всему прочему, ей пришлось среди зимы внезапно, по воле императора, выехать в Мальмезон. Это расстроило все ее планы. Кроме того, не успели протопить печь, и первую ночь пришлось провести словно в леднике. Но холод мало трогает императора. Он совершил помощенным плитами коридором небольшую экскурсию, которой очень доволен, но Жозефина чего он совершенно не подозревает, простояла довольно долго за стеклянной дверью, узнала тайну и теперь нисколько не заблуждается относительно цели этого ночного путешествия. Двор, таким образом, после празднества, устроенного министром, возвращается в Мальмезон, и на другой день императрица под каким-то предлогом вызывает к себе даму, которая совершенно не ела оливок. Поговорив с ней о том о сем, она спрашивает, о чем разговаривал с ней император. Потом снова вопрос, что он говорил вашей соседке. Дама отвечает, что он советовал ей не есть вечером оливок. Он говорит, Жозефина, раз он давал ей советы, то должен был сказать, что с таким длинным носом смешно разыгрывать Рокселяну. Затем она открывает книгу, лежащую на камине. Это новый роман госпожи Дежан Ли Герцогиня де Вальер. Вот книга, говорит она, которая сводит с ума всех молодых и худых блондинок. Это отчасти верно, потому что в Мальмезоне во всех комнатах, занятых придворными дамами, можно было найти Герцогиню де Вальер. Спрос на эту книгу был... Необычайный. Десяти изданий не хватило, чтобы исчерпать его. Император, между тем, совершенно не имел намерения заводить себе фаворитку. «Я не желаю», — говорил он, — «чтобы при моем дворе власть была в руках женщины». Они принесли много вреда Генриху IV и Людовику XIV. Мое ремесло много серьезнее, чем ремесло этих принцев, и французы стали слишком серьезны, чтобы прощать государю связи, выставляемые на показ. Его настоящая любовница, как сказал он, власть. Я слишком много сделал для ее завоевания». Прибавил он, чтобы позволить кому-нибудь похитить ее у меня или даже домогаться ее. Между тем он чувствовал, что его обходят. Не подлежит сомнению, что дама, очень умная, действовавшая под влиянием опытных советчиков, ничего не просила для себя она и не могла бы извлечь из своего положения какие-либо выгоды, потому что это показалось бы странным и породило бы подозрение у мужа, который меньше всего мог попустительствовать этой связи. Самое большее, чего она могла добиться, это должности придворной дамы, хотя ни по возрасту, ни по положению, ни по рождению она не могла претендовать на это. Ее прошлое ничем не было связано с прошлым Бонапартов и также не могло бы оправдать ее пребывание при дворе. Это уже дало повод к разговорам, а особенно к шуткам. Но чем менее продажна и тщеславна была она для себя самой, тем удобнее ей было осуществлять желания других, вчера покровительствовавших ей, сегодня покровительствуемых ею. Мюрат, уже маршал империи, был возведен в сан принца и адмирала-диютанта, что поставило в ряд светлейших принцев. Но в то же время и по собственному почину император назначил Евгения Богарне принцем, государственным обер-канцлером, и сравнял его с Мюратом. Равновесие между Бонапартами и Богарне было таким образом восстановлено и даже несколько в пользу Богарне. В каких различных выражениях Наполеон возвещает Сенату эти два решения и как различные места, которые он отводит в своем сердце пасынку и зятю. Во втором случае чувствуется, что он уступает посторонним давлениям, родственным обязательствам, корыстным просьбам. В первом, что он действует сам по себе, и из лучшего уголка его души исходят слова. Среди забот и огорчений, неизбежных при том высоком положении, которое мы занимаем, мы почувствовали в нашем сердце потребность найти сладостное утешение в привязанности и неизменной преданности нашего приемного сына. Наше родительское благословение будет сопутствовать ему на его жизненном поприще, и с помощью проведения он окажется со временем достойным похвал потомства. Евгений, между тем, ни о чем не просил. Он генерал, командующий полком егерей. Этот чин ему был, пожалован еще раньше. Он находится в это время на пути в Милан во главе гвардейской кавалерии. Пост, несомненно, великолепный, и нужно самосбродство госпожи Ремюза, чтобы называть опалую самую высшую милость, какую только мог оказать император двадцати трехлетнему генералу. Во всяком случае, это опала... Вызванная, как утверждает она, новым взрывом ревности к Евгению, должна была быть кратковременно, потому что Евгений отправлялся в путь 16 января, согласно приказу от 14 января, мотивированному тем, что гвардия должна присутствовать на коронации в Милане, а через 15 дней он получил вместе с личным письмом императора копию послания к сенату и извещение о назначении его принцем, государственным обер-канцлером. Ничто не могло лучше доказать, что Наполеон снова возвращается к Жозефине, что он не намерен кому-либо подчиняться, и что овладевшая была им любовь, с которой было связано столько надежд, уже почти прошла. Пресыщение действительно наступило скоро, особенно когда исчезли препятствия. Интрига была завязана в Мальмезоне в середине зимы. В Мальмезоне же еще до наступления весны узел был развязан. В течение 15 дней, которые двор тогда провел там, Наполеон мог, пользуясь полной свободой, гулять со своей дамой, беседовать с нею и, конечно, посещать ее. Жозефина, запершись у себя в комнате, проводила целые дни в слезах, худея не по дням, а по часам. Однажды утром император приходит к ней и начинает говорить с нею так, как говорил в былое время, признается ей, что был очень влюблен, но что теперь это прошло, и в конце концов просил ее помочь ему порвать связь. Она исполняет его просьбу, буквально вызывает к себе даму, которая, вполне владея собою, не выказывает ни малейшего волнения и противопоставляет словам императрицы немое и величавое отрицание и бесстрастие своего мраморного лица. Она навсегда сохранила нежную привязанность к императору, хотя последний, после Аустерлица, связи не возобновил, И если иногда и возвращался к ней, то настолько мимолетно, что самые внимательные наблюдатели с трудом могли это подметить. Он относился к ней, впрочем, с большим уважением, оказывая ей всевозможные милости, совместимые с положением ее мужа, и назначая ее одной из первых для придворных почестей и наград. Она была из числа тех, которые и в черные дни остались верны ему. Она украшала своей красотой праздники ста дней, и когда 26 июня 1815 года побежденный при Ватерлоу навсегда удалялся из Отечества, она одна из первых прибыла в Мальмезон, в тот замок, который был свидетелем рождения и конца этого романа, чтобы принести незложенному императору последнюю дань своей почтительной привязанности и непоколебимой преданности.